Иван Дмитриевич Путилин. Рассказ из книги «Сорок лет среди грабителей и убийц». Записки первого начальника Петроградской сыскной полиции. На благотворительности. Редко в Петербурге бывают хорошие майские дни. Однако они все-таки бывают, и в такие дни благодушнее обычного настроен даже самый угрюмый петербуржец. В один из таких дней сидел дома отец Иоанн известный всему Петербургу проповедник, славившийся оригинальностью и редкостью своих проповедей, что собирало к нему в церковь всегда массу народа. Отец Иоанн часа два назад вернулся из церкви. Пообедав, он перешел в кабинет. Время от времени отрывался от чтения газеты, и благодушно смотрел в раскрытое окно на ярко блестевшую под лучами солнца красавицу Неву. В передней звякнул звонок. «Кто бы это мог быть?» Подумал про себя отец Уан, пока прислуга открывала дверь. «Знакомые? Так не время. Какая-либо треба. Эх, и отдохнуть не дадут». В кабинете появилась прислуга. «Батюшка, там человек какой-то вас спрашивает. Кто такой? Что ему нужно?» «Да так, не разберешь, ни то господин, ни то простой. В черном сюртуке, в пальто летнем сером. Говорит, что личное дело есть». Поговорить желает, очень важное дело, мол. Нарочно для этого в Петербург приехал. «Хм...» — в раздумье произнес батюшка. «Ну, проси». Прислуга вышла, и через минуту перед отцом и Анном стоял среднего роста сухощавый человек с черными бегающими во все стороны глазами, с черными усами и жиденькой черненькой жебородкой. «Благословите, отец!» — устремился он, сгибаясь и сложив корзиночкой обе руки, увидев священника. «Бог благословит!» «Во имя отца и сына», — проговорил батюшка, осеняя пришедшего широким крестом. «Чем могу служить вам?» Посетитель поймал руку батюшки и подобострастно ее поцеловал. «Я по важному делу, батюшка, по очень важному и секретному к вам делу. Дело такое есть, которое хочу вам, как на исповеди, рассказать, как на исповеди, батюшка, только вам лично с глазу на глаз. Что ж, если такое важное дело, то рассказывайте». «Но почему вы именно ко мне обратились, а не...» «И об этом сейчас скажу ваше благословение, только пожалуйста с глазу на глаз», — проговорил озираясь сухощавый человечек. Договорить «Да мы одни», — сказал батюшка. «Нет уж, дверцу-то, дверцу-то позвольте припереть», — как-то тревожно проговорил незнакомец. После того, как дверь в кабинет была заперта, батюшка и неожиданный посетитель беседовали добрый час или даже два. Только о чем они говорили, неизвестно». Когда матушка, знавшая, что муж любит, чтобы ему спустя час-другой после обеда подавали стакан чаю с лимоном, подошла было к кабинету, то натолкнулась на запертую дверь. Она постучала. Дверь отворил сам батюшка. Он был, видимо, взволнован и даже вспотел. «Прислать тебе чаю?» – спросила матушка. Батюшка замахал рукой. «После, после, не мешай, важное дело». Он снова захлопнул дверь и заперся на замок. Наконец дверь отворилась, и таинственный посетитель на цыпочках проследовал из кабинета. Отец Иоанн сам проводил его до передней, и здесь между ними произошел прощальный разговор. «Так значит, до двадцать девятого?» – спросил уходящий. «Да-да, до двадцать девятого», – подтвердил батюшка и захлопнул за гостем дверь. Двадцать девятого мая пристав первого участка одиннадцатой части явился ко мне вечером и сказал. «Какая-то загадочная интересная история». — В чем дело? — Да вот отец Иоанн подал заявление в часть. Кто-то с ним ловкую шутку сыграл. Мы уже составили протокол, словом все оформили. Теперь уж видно вам приниматься за розыски. — А ну-ка, покажите-ка заявление отца Иоанна. Пристав подал мне бумагу, и я прочитал. — Мая двадцатого сего года зашел ко мне какой-то, до да то ли мне неизвестный человек, лет около тридцати-сорока девяти, назвавший себя прибывшим из города острова Псковской губернии тамошним мещанином, торгующим льном Василием Николаевичем Ельбиновичем. Он рассказал мне о различных постигших его несчастьях, прося меня спасти его от угрожающей его опасности одолжением ему на одну неделю двух тысяч рублей. Убежденный его мольбами и клятвами о возвращении долга через одну неделю, я отдал ему просимое – 1300 рублей процентными бумагами, и 700 рублей кредитными билетами и сериями, без всякой расписки, единственно по христианскому состраданию к его несчастному положению. Но прошло более недели, а мой должник ко мне не является. Предполагая, что в этом случае я обманут в чувствах моего сострадания к такому человеку, которого, может, и не существует в городе-острове под названием В.Н. Ельбиновича, я вместе с Сим прошу заявить о том и полиции». Далее подпись и все как следует по форме. После же всего такой характерный постскриптум. До времени покорнейше прошу мое звание, имя и фамилию не печатать в дневнике приключений. Прочел я это заявление, посмотрел составленные по нему околоточным протоколы с опросом отца Иоанна и покрутил головой. «Знаете ли, ведь это все не то», — сказал я приставу. «Как так не то?» — спросил он. «А так...» «Есть здесь что-то недоговоренное. Ну, посудите сами, станет ли кто давать 2000 рублей человеку, пришедшему с улицы? Доброе сердце – дело, конечно, хорошее, но если в таком деле руководствоваться только добрым сердцем, то что же тогда предъявлять претензии к воспользовавшемуся излишней доверчивостью? Если отец Уан дал человеку с бухты-барахты 2000 рублей без всяких расписок, без удостоверения о личности, о кредитоспособности, единственно руководясь состраданием – то чего же он удивился, что ему не отдают деньги? Никакого такого Ельбиновича в острове, я наперед уверен, нет, и занимайтесь дальше этим делом сами, а я отказываюсь. Так и передайте отцу Иоанну. Мне, признаться, и самому многое странно в этом деле, — сказал Пристав. Действительно что-то странное. Он ушел. Пристав-то ушел, но через день или два у меня на квартире уже сидел отец Иоанн. Это был очень симпатичный и представительный, весьма уже пожилой человек. Прежде чем заехать, он писал мне, убедительно прося назначить ему, в уважении к его положению, такое свидание и в такой час, чтобы это не было при людях и не бросалось в глаза. Отец Иоанн был заметно взволнован и несколько бледен. «На старости лет каяться приходится, просить совета и добрые услуги», – начал он. Я расскажу вам сейчас со всей откровенностью случай, где я сделался жертвой самого наглого мошенничества. «Ах, пожалуйста, батюшка, именно с совершеннейшей и полнейшей откровенностью», — попросил я. «Как на духу. Ну вот, послушайте». И отец Иван поведал мне действительно довольно любопытную историю. Передаю ее, по возможности, собственными словами рассказчика. 20 мая, около часу или двух пополудни, Является ко мне на квартиру какой-то неизвестный мне человек, на вид лет 30-40, судя по одежде, мещанин, лакей или мастеровой, и просит переговорить с ним по секрету, как на исповеди, это его подлинные слова, о каком-то весьма важном деле. Дело этого может открыть только мне, потому что, живя в городе Острове, он много слышал обо мне хорошего от разных лиц, духовных и светских, а потому... Никогда не бывавший, по его словам, в Петербурге, он по совету какого-то живущего в острове старца 93 лет, священника отца Александра, а также и по указанию тамошнего монаха-сборщика, бывавшего в Питере, по имени отец Рафаил, решился сесть на машину и приехать в Петербург, чтобы переговорить со мной и передать мне тайну, которая давно лежит у него на душе, а затем через 24 часа возвратиться в остров. Приняв его у себя в кабинете и затворив дверь, Я спросил его, кто же вы такой и в чем ваша тайна? «Я», — отвечает он, — «уже говорил вам, батюшка, что живу в острове и занимаюсь теперь закупкой и продажей льна, который отправляю в Ригу. А прежде я служил в качестве управляющего в имении графа Ша. Зовут меня Василий Николаевич Ельбинович. Тайна, которую я хочу доверить вам, состоит в следующем. Когда я жил у графа, то наложница у него была полька по имени Антонина». Граф как-то уехал за границу и оставил все свое имущество в распоряжении Антонины. Между прочим, он передал ей шкатулку с золотыми империалами тысяч на шестьдесят. Антонина по отъезде графа за границу сошлась со мной и во время пожара, который случился в доме графа в его отсутствии, принесла эту шкатулку золотом ко мне и сказала «Спрячь ее подальше, после мы воспользуемся ей». Я взял шкатулку и зарыл ее в саду, в таком месте, где отыскать ее посторонним было трудно. Графу телеграфировали о пожаре, он отвечал, что золото в огне не сгорает и обращается в слиток, который он и велел отыскать и переслать ему. Его люди все изрыли, а слитка не нашли. Подозрение пало на Антонину, стали ее допрашивать, но она никому тайны не открыла. Вскоре, однако, она заболела и, видя приближение смерти, открылась к сензу, что шкатулку с золотом передала мне. Антонина умерла. Когда граф приехал, к сенз, желая ему угодить... «Передал тайну исповеди Антонины. Началось следствие. Меня долго судили, но при помощи адвоката, которому я заплатил до десяти тысяч, дело решилось так. Меня, Ельбинович, оставить в подозрении и следить, не окажется ли у меня больших денег, о чем дать знать суду. Аксенза за то, что он открыл тайну исповеди, лишить сана и сослать в Сибирь. «Вот теперь, батюшка», — продолжал мнимый Ельбинович, — «я не знаю, что и делать с зарытыми в саду червонцами». Совесть меня замучила. Открыть правду на суде, боюсь Сибири. И подумал я, зачем попутал меня лукавый затаить столько денег, когда я, слава богу, и своими проживу. Я человек-вдовый, у меня только один маленький сын. Если буду тратить золото в своем городе, сейчас меня заподозрят. Как человек православный, я советовался на исповеди с нашими островскими духовниками, предлагая им пожертвовать это золото на бедных и на церкви но они тоже побоялись принять столько золота. Вот тогда отец Александр и посоветовал мне ехать в Петербург и там через какого-нибудь священника передать эти деньги на благотворительные заведения золотом же или разменять его на процентные бумаги. А отец Тарафаил, когда я собирался ехать в Питер, попался мне на станции и спрашивает, «Ты куда, Василий Николаевич?» «В Петербург, отвечаю, по делам. Надо мне посоветоваться с умным священником, только никогда я там не был и никого не знаю». «А ты, как приедешь на Варшавскую станцию, — говорит он мне, — спроси любого извозчика, где тут общество, в котором живет отец Уан. Тебе всякий укажет его». «Я так и сделал. Прямо с машины да к вам. Я слышал, батюшка, что вы во многих благотворительных делах принимаете участие. Так не угодно ли я 29 мая в 10 часов утра привезу вам шкатулку с или больше тысячами золотом? Вы можете его разменять или так передать его на богоугодные дела» иначе деньги мои даром пропадут. А мне достаньте к понедельнику только две тысячи рублей бумагами. Встретьте меня на вокзале, мы с вами вместе повезем шкатулку к вам на дом. Тут вы мне передадите две тысячи рублей, и я сейчас же отправлюсь обратно». Отец Иоанн замолчал, затем вздохнул и продолжил. «Да, вот что рассказал мне этот плут. И если кого Бог захочет наказать, то разум отымет. Представьте, Я ему поверил. Мысль, что такие большие деньги, зря пропадающие, можно употребить на дела богоугодные и благотворительные, смутила меня. Я подумал, обсудил обстоятельства дела, подверг мнимого Ельбиновича некоторому допросу и еще более уверился в истинности его слов. Да, я согласился. Старик покачал головой и опять помолчал. Итак, 29 мая к 10 часам утра, продолжал он. Приехал я на Варшавский вокзал. Смотрю, действительно, идет ко мне навстречу Ельбинович со шкатулкой и тихо говорит. «Вот здесь ровно тридцать тысяч, а вы привезли мне две тысячи». «Поедемте, — говорю, — со мной. Я посмотрю, что вы мне привезли, и тогда дам вам две тысячи». «Ах, батюшка, ужели вы такой, что, получает тридцать тысяч, мне не доверяйте и двух? Мне сейчас же нужно ехать обратно. Боюсь, за мной, кажется, следят». Я приеду к вам 10 июня непременно, и тогда узнаю, как вы распорядились моими деньгами. По моему простодушию, — закончил отец Уан. я доверился мнимому благодетелю бедных, вручил ему пакет с двумя тысячами, простился с ним и поехал домой. Раскрываю шкатулку крепко окованную жесть, и что же в ней нахожу? Какую-то гарь вроде коксовой пыли, а внутри кирпич, на котором надпись «Соболев». Очевидно фамилия кирпичного заводчика. «Скажите, ради бога, есть ли какая-нибудь возможность отыскать мошенника при помощи тех билетов, которые я ему передал и номера которых перечислены в протоколе? Что вообще мне делать?» Я выслушал повествование почтенного батюшки, развел руками и спросил. «Неужели же вам, отец протеерей, не пришло ни разу в голову, что человек вам врет в глаза и врет при том так, что все его вранье, как говорится, белыми нитками, шито?» Отец Иван сокрушенно вздохнул. «Что поделать? Сам теперь вижу. Но уж верно, как я говорил, если Бог захочет кого-то наказать, то прежде разум отымет. Представьте себе, я как-то сразу всему поверил. Мысль за две тысячи рублей иметь чуть ли не пятьдесят тысяч на дела благотворительности меня ослепила». «Уж не знаю, что нам удастся сделать», — сказал я. «Прежде всего, конечно, вы подадите мне обо всем этом форменное заявление и приложите опись процентных бумаг, врученных вами мошеннику». Отец Уан беспокойно заерзал на месте. «Все будет держаться в надлежащем секрете», — сказал я. Батюшка просветлел. «У меня, признаться, есть и то, и другое», — сказал он, вытаскивая бумаги. «Только, пожалуйста, секретно. Вы сами понимаете». «Понимаю, понимаю. Будьте покойны». «Тем не менее», — продолжал я, — «скажу вам откровенно, трудное это дело. Разве что мошенник будет настолько неопытен, что сразу же начнет разменивать процентные бумаги, если только он не разменял их в день получения же. Особых, разительных примет у мошенника вы не заметили? Нет, лицо самое обыкновенное, незначительное. Жиденькая бородка, усики, носит фуражку с козырьком. С виду похож и на лакея, и на мещанина, и на мастерового». Среднего роста. «Ну вот, видите, до таких тысяч ежедневно вы встретите на улице». Отец Протеериса крушенно вздохнул. «Да, правда», — произнес он уныло. «Но Ельбинович в острове», — полувопросительно сказал он. «Я уверяю вас, что никакого Ельбиновича в острове нет. Впрочем, наведем справки. Постараемся, приложим все усилия, чтобы найти этого благотворителя». «Да». «Благотворитель», – произнёс батюшка. «Я на всякий случай послал в полицию города Острова запрос, нет ли у них такого мещанина Ельбиновича», – сообщил банкам и конторам номера и серии попавших в руки мошенника билетов. Но дело на этом пока и остановилось. Из Острова, как я и думал, пришло известие, что никакого Ельбиновича у них нет, и я ломал голову над тем, как напасть на след этого искусного мошенника». Не прошло и нескольких дней, как новая проделка этого мошенника убедила меня, что он здесь, живет и здравствует в Петербурге или около него. Оказалось, что приблизительно в те же дни, когда он обстряпал дельце с отцом Иоанном, точь-в-точь точь такую же мошенническую штуку он проделал с архимандритом Череменецкого монастыря Милетием. Монах Череменецкого монастыря встретил на синой площади неизвестного ему человека, который вступил с ним в разговор и сказал, между прочим, что он желает сделать большое пожертвование на монастырь, но предварительно хотел бы переговорить с настоятелем монастыря, архимандритом Милетием. Монах сообщил незнакомцу, что архимандрита можно видеть в такой-то день и час в часовне Иоанна Богослова на углу Моховой и Пантелеимоновской улиц. Неизвестный явился в указанное время к архимандриту и рассказал ему следующую историю. Свояченица его жила на содержании у графа Ша. Соблазнившись его состоянием, она украла у него шкатулку, в которой находилось золото на 60 тысяч рублей. Золото это она передала ему. Вскоре в доме графа случился пожар. Когда выбрасывали из окон вещи, своячницу его, нечаянно ударили утюгом и убили на месте. У тайка шкатулки была обнаружена, и его судили, но оставили в подозрении, и уже много лет следят за ним, не окажется ли у него большой суммы денег. Потому он и желает пожертвовать их на монастырь. Ему же просит дать только три тысячи рублей наличными кредитными билетами. В назначенный день и час он доставил свою шкатулку с кирпичом и получил три тысячи рублей. Словом, разыграл ту же историю, что и с отцом Иоанном. Подумал, подумал отец архимандрит, и дело очутилось у меня, но мошенника и след простыл. Видно, это был уже тёртый калач. А главное – Это не была какая-либо шайка. Действовал он в одиночку и на струнке благотворительности неплохо разыгрывал свои дела. Я отдал соответствующие указания агентам, но было ясно, что рассчитывать на скорый успех трудно. Оставалось только ждать, что мошенник не удовольствуется этими проделками и примется за них опять, или ожидать случая, этого могущественного помощника сыска. На всякий случай я решил через агента впустить слух, что вот, мол, есть такие люди которые являются к духовным лицам с целью такого-то и такого-то обмана, поэтому необходимо таких задерживать и предоставлять куда следует. Время шло, а мнимый Ельбинович как воду канул. Отец Иоанн и архимандрит Милетий не раз уже справлялись, не слышно ли чего. Но ничего не было слышно, как не хотелось мне помочь духовным лицам. В то же самое время я имел некоторые неприятности, небольшие, но все же неприятности – Прокурорский надзор пожаловался градоначальнику на то, что Петербургское управление сыскной полиции тормозит дело с крестьянином Себежского уезда Витебской губернии Иваном Москаленко. Несмотря на многократные напоминания, петербургская полиция, ему не дает о Москаленко справок, не принимает меры к его задержанию, хотя есть основания предполагать, что он скрылся именно в Петербурге. В бумаге прокурора сообщалось, что чинам Себирской уездной полиции еще в марте этого 1884 года показалось подозрительным поведение крестьянина Москаленко, который внезапно разбогател после кратковременного пребывания в Петербурге в январе 1884 года, откуда он прислал на имя жены 500 рублей, а по приезде проявил большую расточительность. У него был сделан обыск, причем были найдены деньги и разные ценные вещи – Что еще более утвердило полицию в убеждении, что Москаленко разбогател путем преступления. Москаленко, однако, дав сбивчивые показания, скрылся, и вот теперь петербургская сыскная полиция запрашивалась, не было ли в январе таких преступлений, в которых были бы похищены найденные у Москаленко вещи, и не находится ли Москаленко в Петербурге. По правде говоря, неудивительно, что на многие запросы сибирской полиции у нас не отвечали, Запросы были составлены столь неопределенно, показания Маскаленко изложены так, что ничего никто не мог понять. Мало ли преступление и воровство было в Петербурге в январе 1884 года. Тем не менее, когда на медлительности проволочки по этому делу начал жаловаться прокурорский надзор, и господин градоначальник передал мне эту жалобу, я взял дело под свое личное наблюдение, просмотрел бумаги, и велел составить Себежской полиции, а также представителям суда, ясные толковые бумаги с вопросами, ответы на которые нам нужно было знать. Были истребованы также копии всех полицейских протоколов и подробные сведения о личности Москаленко. Как это часто бывает, дело решил случай. Пришли ответы на запросы о Москаленко, и, просматривая их, я убедился, что в 1884 году он, несомненно, занимался в Петербурге кражами. Впрочем, это легко было проверить, так как в показаниях Москаленко были данные, позволяющие установить, где он жил, где служил и так далее. Но вдруг взгляд мой упал на протокол, в котором было занесено показания одного из священников Себежского уезда. Узнав об обыске у Москаленко и бегстве его, священник явился в полицию и заявил следующее. К нему пришел незнакомый человек и рассказал, что служил управляющему графа К, у которого нажил большой капитал, что граф судился с ним из-за этих денег, он просудил все свое состояние, но спорный капитал остался у него и хранится в Полоцке. Средств ехать в Полоцк у него нет, поэтому он просит небольшую сумму на поездку, обещая за эту услугу вознаградить с лихвой. Священник ему поверил, дал 50 рублей и, конечно, после того с должником своим не встречался. «Ну и ну!» – невольно вырвалось у меня. «Вот он, где Ельбинович-то наш. Значит, практиковаться-то он начал с 50 рублей в провинции, а потом уж дошел до благотворительности. Постой, голубчик, уж теперь-то ты от меня не уйдешь». Я более не сомневался, что Москаленко, как опытный вор, находится в Петербурге под чужим именем. Я направил сыщика для проверки, где он жил в 1884 году, какие когда были совершены кражи, с кем он знался и был знаком. Все пошло как по маслу. Выяснилось, между прочим, что у Москаленко была любовница, вдова Антипова. Естественно было предположить, что и теперь они продолжают знакомство. Я распорядился разыскать эту самую Антипову. Оказалось, что живет она по Старопетербургскому проспекту и что проживает с ней мещанин Васильев, который, как выяснилось при задержании, и был тем самым Москаленко и тем самым Ельбиновичем. В обнаружении своей личности Москаленко как человек неглупый не запирался, а историям с отцом Иоанном и Архимандритом милетием придал совсем-таки нежелательный для них характер. Дело, по его словам, заключалось в том, что он действительно подел батюшек, но и они его, мол, надули. Один сунул в газетные бумаги вместо двух тысяч рублей всего пятьдесят и то старыми бумажками, а другой вместо трех тысяч рублей дал всего сорок. «Какие там пять тысяч рублей? Я и в глаза таких денег не видал», — уверял мошенник, пытаясь осрамить и выставить в смешном виде отца Иоанна и Архимандрита. Не поздоровилась бы им на суде от таких показаний. На это мошенник, очевидно, и рассчитывал. «Я решил во что бы то ни стало отыскать деньги». «Врать ты можешь сколько угодно», — сказал я. «Но деньги ты передал Антиповой. Она созналась». «Ну, если созналась, так пусть их покажет и отдаст вам», — сказал Москаленко. Очевидно, этот метод допроса не мог дать никакого результата, но ведь и он, и Антипова знали же, где деньги. Антипова была видной, рослой и дебелой, тоже видавшая виды бабой. «Послушай, матушка, деньги ведь Москаленко передал тебе. Он сознался. Где они? Сознайся, и ты лучше будет». «Пусть врет больше. Если передал, то куда бы я их дело? Не в банк же понесу», — Бойко ответил Антипова. Оба уперлись, и все тут. Три дня держал я Антипову в камере участка, а Вось одумается. Наконец опять вызвал. Ну что, надумала сказать, где деньги? Ни о каких таких деньгах я не знаю. Я решил пригрозить. Ой, баба, не шути. Год будешь в остроге сидеть, пока не сознаешься. Гляди. Воля ваша. Оставалось одно. Устроить побег Антиповой из участка и проследить, что она будет делать на свободе. Я решил обставить дело так, будто бы надзор за камерой ведется очень плохо. Выбрав надежных городовых, я объяснил им, в чем дело, и приказал притворяться пьяными. Делать вид, будто они засыпают прямо у дверей, не запирать их. А сам, помимо того, решил воспользоваться услугами одной из самых опытных агентш, жены городового Федосова. В один прекрасный день камера Антиповой отворилась, и представлявшийся пьяным Городовой с бранью и проклятиями втолкнул туда упирающуюся и кричащую новую арестантку. Оставшись наедине с Антиповой, после того, как Городовой выдворил ее в камеру, Федосова начала громко плакать и проклинать полицию, чем, естественно, возбудило сочувствие Антиповой. Слово за слово, и к вечеру между двумя женщинами установились самые дружеские отношения – Так прошел весь день и ночь. На следующий день сторожить камеру явился Фидосов, муж Агенши. Он пошатывался и бормотал что-то невнятное. При виде этого стража Фидосова сообщила на ухо своей соседке, что как только этот проклятый городовой уляжется на деревянную скамейку и захрапит, она, Фидосова, намерена бежать. «Я знаю здесь все ходы и выходы, а этот пьяница будет лежать, как колода», – добавила Фидосова. «И я с тобой», – проговорила Антипова, соблазняясь намерением Федосовой. «Как хочешь», – безразличным тоном сказала Федосова. Городовой начал похрапывать, а Федосова и не думала приводить в исполнение свое намерение. Она о чем-то задумалась. «Ну что же ты?» «Да вот, думаю, что убежать-то мы убежим, а куда я затем денусь? Полиция начнет разыскивать, надо на первых порах уехать из Питера, а потом, когда горячка пройдет...» «Можно и воротиться. Беда только в том, что уехать из города и прожить на стороне денег стоит, а у меня медный пятак за душой. С ним далеко не уйдешь». «Ну, об этом не сомневайся», — самодовольно проговорил Антипова. «Деньги у нас будут. Правда, у меня с собой в чулке всего гривенный, но нам только дойти до Смоленского кладбища, и у нас тысячи будут. На все хватит». «Ну, тогда медлить нечего. Иди тихонько к двери, а я за тобой. Надо наблюдать за солдатом». «Ишь, как собака храпит!» Антипова начала медленно на цыпочках приближаться к заветной двери. За ней в трех шагах следовала Федосова, не спуская глаз городового. Когда Антипова отворила двери с камеры, Федосова, проходя мимо мужа, шепнула ему «На Смоленское кладбище!» и тотчас догнала Антипову, которая ничего не заметила. Нечего и говорить, что беглянки без всяких препятствий выбрались на свободу из полицейской части и после двухчасовой ходьбы достигли Смоленского кладбища. У ворот кладбища уже стояли сторож какой-то малый, одетый в большие сапоги и пиджак. Проходя ворота, Федосова мигнула этому незнакомцу, пристально смотревшему на Антипова. Тот же, в свою очередь, сделал знак рукой, как бы говоря, «Будь покойна, все на готове». Они шли очень долго. Антипова все искала взглядом на заборе какой-то только ей известный знак. Федосовы уже начала овладевать беспокойство. Но вот Антипова на мгновение остановилась, подошла близко к забору и, увидев на нем мелкую надпись красным карандашом "лево", свернула с мостков в левую сторону и сказала, следовавшей за ней по пятам Федосовой, «Теперь и конец близок». Уже вечерело, Кладбище погружалось во мрак, когда обе женщины подошли к могиле с покосившимся крестом. «Муженек мой покойный здесь лежит», — сказала Антипова. «Денежки стережат. Она нагнулась и начала разрывать могилу. «Мы эту работу мигом за вас окончить, могемс», — сказал вдруг выросший, как из-под земли, парень, которого они встретили у ворот кладбища. С ним было еще два человека. «Сыщики, бежим!» — сделанным испугом проговорила Федосова. Но «Ну зачем же бежать?» усмехнулся парень. Женщин задержали, а из могилы вырыли пакет, завернутый в газетную бумагу, с четырьмя тысячами рублей слишком. Процентные бумаги отца Иоанна были здесь все до единой. «Ну что, матушка», — сказал я Антиповой, когда ее привезли, — «не уберег муж покойник денег-то, а?» Антипова угрюмо промолчала. Маскаленко пошел в арестантские роты. 1889 год. Читал Константина Гневой.